Ты давай не кури там, а как откопаешь место, готовь вторую позицию. Да знаю я, отвечал первый номер пулеметного расчета Саша Каштенков. Он и третий номер пулеметного расчета все уже почти сделали. Уже ставили станину пулемета. Сделали все вдвоем. Взводный не поленился, полез вверх к ним на край обрыва, осмотрелся. Угол какой взял за ноль? Юго-восток ровно.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 Наконец, говорит прапорщик Михеенко, пряча свой офицерский ПНВ. Нормально. Каштенков фыркает. Ему смешно это слушать. А третий номер расчета Сафронов замечает ехидно. Рады стараться, господин прапорщик. Позубоскальте мне еще. Недовольно, говорит прапорщик, спускаясь. Вторую точку в ста метрах на юг ставьте, тоже на юго-запад. Так же, как и эту, вкопайте. А ты, Сашка?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 Закончив свою работу, Саблин пошёл помочь гранатомётчикам. У них самое тяжёлое и громоздкое оборудование. И самое нужное в бою. Тут его чуть не сбил радист Зайцев, спешивший вдоль оврага. «Где взводный?» — спросил он у Саблина. «Радиограмма пришла». «Там», — Аким махнул рукой на западный склон оврага. «У пулемётчиков был». «А что, начинается?»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 Фронтальные камеры на шлеме ночью работают по принципам телевизора. Пятно было не ярким, не четким, и можно было бы его принять за грязь на ткани, если бы оно не шевелилось, не ползло. Саблин открыл забрало шлема, и автоматически включился фонарь. Свет из шлема осветил то, что он считал пятном.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 А тут пропустит такого вот гада. И кто знает, проснешься ли. Саблин стал внимательно осматривать брезент, нет ли других пауков, и почти сразу нашел еще одного. Тут же раздавил и этого. Вылез из-под брезента, и теперь уже всерьез принялся разглядывать все вокруг. И на плесени бархана увидал еще одного. И чуть выше еще. Александр, вставай.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 Не нравилось. Вот и шли они с ненавистью. Радовались, когда убивали очередную скалопендру. И только уже под самый вечер, перед заходом солнца, остановились на ужин.